Глава 22 вторая. Драка. К счастью для наших усталых задниц, спустя пятнадцать минут освободился стол, за которым дули перуанский песка, шестеро мордоворотов наемников. Прилизанные, шустрые, тихие, как и все люди из их племени. «Наемничество не порог, но большое свинство», — так гласит неписанный кодекс сталкера. «Наши наемников не уважали, а иные так и вовсе не держали за людей. Если на ПДА приходил сигнал бедствия от группы наемников, никто и в ус не дул. Пропадаете и пропадаете». Все дело в том, что наемники подписывались обычно на самые неприглядные работы. Одного завалить, другого отловить, а третьего прищучить за долги и трясти, трясти. Поговаривали в стародавние времена, когда порядка в зоне и ее окрестностях было значительно меньше, а хаоса и беспредельщина в десятки раз больше. Случалось, что наемники уничтожали целые сталкерские кланы. И захудал их, конечно. Так вот, приезжали, входили в зону, брали членов кланов в клешни и расстреливали по одному, как Тетеревов. Или гнали на аномалии, стреляя в спину. Случалось, заманивали в заведомо опасное и гиблое место, чтобы там сама мать природы их прикончила. Ну или хозяева зоны, если угодно. Вы спросите, а почему же мы, сталкеры, пускаем в свои бары наемников? Тут то же самое, что с бандосами. Пока тебя не улечили, ты как бы чист. А вот когда уличили В общем, после того, как тебя на наемничестве поймали, в бар можешь не соваться. Могут и башку отстрелить ненароком. Или поглумиться в особой извращенной форме. Или хабаровой крысть. Вместе с бумажником, противогазом и защитным костюмом. Итак, наемники или лица, подозреваемые в наемничестве, ушли спать. А мы, проявив примечательную прыть, быстро заняли их столик, все еще заставленный грязной посудой, пепельницами с грудами окурков, рюмками и бокалами. Короче, за вот этот их грязный стол мы уселись и заулыбались все четверо. Как приятно, думали мы, будет выпить пиво сидя, сидя, а не стоя у подоконника, черт возьми. На радостях я сразу же подозвал официанта, чтобы прибрался. Конечно, я хотел повторить заказ, раз такое дело. «Ты с ума сошел?» — прошепил Тополь. К слову, записной жмот. «Спокойно, все под контролем», — заверил друга я. О величине счета я не думал еще более старательно, чем час назад, вдохновленный словами Ивана о том, что богатенькие папы Ильзы, князь Бертран Адам Третий я даже имя нашего потенциального благодетеля выучил, покроет нам все путевые расходы. О том, чтобы попросить у неразлучника чек, я простафили этаки совершенно не подумал. Как ни странно, официант довольно шустро все принес, разлил и даже оскаблился, желая нам приятного аппетита, как приличный. Казалось бы, нам принесли еды и питья, мы живы, у нас есть ночлег, живи и радуйся. Но тут я заметил, что личико у нашей принцессы стало каким-то кислым, и глаза опять на мокром месте. — В чем дело, ваше высочество? — поинтересовался я. — Хочу мыть лицо и шею, и живот. — с обезоруживающей прямотой заявила Ильза. — Церцлих велкомен. Я проводил ее сортира и даже вызвался галантно подождать под дверью, пока она закончит. Увы, Ильза настаивала на том, чтобы я вернулся за столик, дескать, мытье — дело не быстрое В общем, я вернулся. Хотя, видеть черный сталкер, лучше бы я этого не делал. Я как раз успел всосать четверть кружки новопринесенного Гиннесса, если кто не знает, по правилам Гиннесс следует пить, пока не осела пена, когда со стороны туалета раздался пронзительный женский виск, а затем еще один короткий взвиск. Ильза. Это она. Больше некому. Весь бар в едином порыве обернулся на звуки. Даже Константин поднял голову, которую он по своему барному обыкновению всегда упирал в ладонь. Запахло бесплатным шоу. Сквозь плотные клубы сигаретного дыма я метнулся к выходу. Что же я увидел в тусклом свете коридорных ламп? Ильза стояла, прижавшись спиной к стене, на ее лице — застыло выражение крайнего недовольства. Перед Ильзой перетаптывались трое из клана «Свобода», плюгавые длинноволосые в этих своих своеобразных комбезах. Кажется, я уже пел вам песню о том, как ненавижу этих свихнутых на всю голову кретинов из «Свободы», когда рассказывал о встрече с Барановым и Молотком. Не пел? Сейчас спою. Собственно, это были трое из той компании, что, игнорируя тяжелые взгляды пацанов издолго, наливалась водяры у стены с настенными часами невдалеке от сексуально озабоченной американки и ее кавалера Перестарка. Краем глаза я наблюдал, как несколько минут назад эта троица, пошатываясь, отправилась не то в туалет, не то покурить, не то вообще погулять перед сном по зоне. С больных станется. Одного из них я немного знал, его звали «Зеленый». Когда-то он занимался скупкой Хабара, был подручным у знаменитого шота Потом подался в сталкера. Как видно, жадность замучила. Сам артефакт добыл, сам же его толкнул по хорошей цене, ни с кем не поделился. Зеленый курил трубку и лицом походил на вмазанного колесами бобра. Передние его зубы сильно выдавались вперед, а маленькие шаловливые глаза были всегда прищурены. — Здоров, Зеленый. — Чувак к девушке пристал? — «Жениться, что ли, хочешь?» — сказал я миролюбивым тоном, приближаясь к компании с притворной неспешностью. На самом деле внутри у меня все клокотало от лютой ярости. Но я знал, во что бы то ни стало, эту ярость надо удержать внутри, по крайней мере, удержать до поры до времени. Я был уверен, если есть хотя бы минимальная возможность покончить дело миром, значит, за эту возможность надо уцепиться» потому что плохой мир лучше доброй ссоры. «Кто пристал? Я, что ли?» — хохотнул Зеленый, оборачиваясь ко мне с трудом наводя на резкость. «Пацаны знают, я к девушкам не пристаю. Это девушки пристают ко мне, потому что денег хотят и замуж. Только вот проблема. Жениться мне уж лет пять как надоело. Женелка устала. Не железная». Двое товарища Зеленого заржали над его шуткой. Как видно по статусу, в группировке «Зеленый» был старшим самцом. Ведь в шутке ничего особенного смешного на мой вкус не было. «Ну, если ты к ней не пристаешь, брат, то почему она визжит так, что слышно даже за моим столом?» С мягкой иронией спросил я, незаметно подмигивая обмирающей Ильзе. Мол, все в порядке, не бойся. «Это ты у нее спроси. Я что, я ничего?» Зеленый поднял руки в жисти шуточной капитуляции. «Ильза, что он сделал, милая?» Отчетливо выговаривая каждый слог, спросил я. «Щипать! Он делал щипать вот здесь», — пояснила Ильза, показывая взглядом на свое крутое бедро. «Ну, щипнул разок, затухис. Так она сама виновата. Я спросил, как ее зовут, а она молчит». Я ее спросил, можно ли ее ущипнуть, она опять молчит. — А молчание — знак согласия, — вставил безымянный товарищ Зеленого по группировке низенький шкет, ростов которым был от силы метр шестьдесят. Все трое снова заржали. Еще секунду я прокручивал в уме какую-то жутко мудрую реплику, которую моя гортань почти начала произносить. Я очень... Очень хотела решить дело миром, как Давича с Молотком и Барановым. Я всегда за мир и дружбу между людьми, между кланами, между странами и континентами. Но в следующий миг меня, что называется, закоротило. Моя рука ужом скользнула в карман куртки. Пальцы ловко нырнули в отверстие кастета, который я всегда ношу с собой, поскольку где-то в глубине себя верю, что в нем живет душа того сломанного траншейного ножа, из которого он сделан. А спустя еще одну секунду мой правый кулак, стремительно набрав разгон, уже вогнал кастет в несимметричную харю зеленого. Я метил в переносицу. Судя по хрусту, в нее-то я и попал. Зеленый ударился спиной о стену и начал медленно оседать на пол, бормоча бессильные проклятия в мой адрес. Из его носа хлистала кровь. Ильза снова взвизгнула, отшатнулась и закрыла лицо руками. Двое товарищей Зеленого, как видно, неразлучник не ошибался, и они действительно были убраны какой-то стрёмной химии смотрели на то, что я проделал с их выжаком, как-то очень отстраненно, будто то, что они видели, происходило не в их единственной жизни, а на экране дуроскопов передаче «Стильная клубешня». Наконец, обмякшая задница зеленого доползла до грязного кафеля пола. Он закрыл глаза, прошептал одними губами «сука!» и отключился. Я удовлетворенно хмыкнул. Вырубить противника с одного удара — такого мне давно не удавалось. Вот оно — мастерство безупречного воина. Однако вместо того, чтобы предаваться самоупоению, мне следовало нейтрализовать оставшихся двух. Я привлек к себе того, что стоял справа от меня — шкета. Схватив его за шиворот и уперев ему в живот носок армейского ботинка, благо его грудь находилась на уровне моего живота, я, что было дури, отпихнул мерзавца от себя по коридору назад в сторону ярко освещенного общего зала. Ярость моя была столь неукротима, что с силой толчка я слегка переборщил. Вместо того, чтобы рухнуть кулем в коридоре — Молоروس, слегка комично размахивая руками, кометой выкатился в общий зал, перецепился ботинком о ножку стола, потерял равновесие и стукнулся затылком о сердцеобразный круг вечно молодой Снежаны, которая сидела за барной стойкой. При этом он, борясь с земным тяготением, успел схватить Снежану за пояс джинсов и лишь затем начал окончательно и бесповоротно падать. Снежана вскрикнула и громко матюгнулась. Однако малорослик не ослабил хватку. Спустя секунду Снежана вместе со своим барным стулом рухнула на пол рядом с ним. Падение сопровождалось жизнеутверждающим раскатистым грохотом. фин который лишь на минуту отвлекся от Снежаны, конечно, помог несчастной дуре подняться. Однако же он истолковал ситуацию в том духе, что честь его возлюбленной задета дружком зеленого, притом пьяным в дым финс плохо с сыгранным достоинством Поставил на барную стойку свой стакан с В-52 Медленно встал со своей табуреточки